На безоружной Хиландии прибыл протаспофарий Леонид от Логофета Дрома, и с ним Стратилат Феодор из Фракии. Случись войне, все же дойти до границ ромейской державы, его земли оказались бы на ее пути первыми. момент Феофан прислал их предложить русам выкуп за отказ от похода и заключение мира ради любви. Баян пригласил русских вождей и василиков в Ликостому, где можно было бы вести переговоры с удобствами. Но Ингвар сразу отказался. Хотел иметь все войско под рукой. Вопреки ромейскому обычаю, где все решает один Василевс, русскому князю приходилось советоваться с боярами и дружиной, а бояре каждому со своими людьми. Русский стан пришел в смятение, от Ингвара до последнего отрока. Уратников было чувство, будто разбежались всей толпой, готовясь снести каменную стену, а она вдруг растаяла сама собой. Явно радовались только болгары. Их царская семья была связана и с русами, и с греками, и война между двумя опасными родичами грозила их земле большими бедами. Понимая это, Местина не удивлялся тому, что Баян подставил под меч своих доверенных людей и собственную голову, лишь бы эту войну прекратить. Русы радоваться не спешили. Почти все сходились на том, что лукавые греки пытаются обмануть, выиграть время. Сколько ни клялись Леонид и Феодор, что поручение им дано без обмана, ответом были недоверчивые взгляды. Ингвар принимал греков прямо перед своим шатром, на берегу, под толстыми ивами. С одной стороны шумело море, с другой виднелись густые заросли. Ближние полосы запретили рубить на дрова, чтобы было где укрываться от дневного солнца. А вперед и позади, сколько хватало глаз, вдоль изгибов берега тянулся воинский стан. Белели шатры, зеленели шалаши, дымили костры. Отроки тащили от моря улов, чистили рыбу на берегу, оставляя отходы на стырным чайкам. Наверное, нечасто царевым мужам приходилось вести переговоры в таких условиях. Сам русский архонт сидел перед пологом шатра на ивовом бревне, покрытом овчинами и плащом. Вокруг сидели на таких же бревнах и просто на песке его люди. Знатные отличались от простых только поясами в серебре и цветными кафтанами, расстегнутыми ради теплого дня. Послам сесть не предлагали, и они спиной чувствовали настороженные взгляды отроков, сжимавших боевые топоры. «Роман, Стефан, Константин, государи царствующие над греками, Кархонту России Ингеру, от нашего величества, отправили мы мужей с посланием к вашему благородству, дабы знали вы, что на всех изливается доброта цесарства нашего», — читал с Леонид с пергаментного листа, к удивлению русов, выкрашенного в голубой и покрытого буквами серебряного цвета. И от многих слышал ты и сам на своем опыте познал красоту и величие ромейского царства. Ведомо тебе и то, что оно сильнее всех на земле, и то, что владеет оно богатствами и всякими земными благами превыше всех народов, ибо превыше всех поставил ромеев, избравший их бог. И если имеешь ты, Ингер, верное и неложное намерение сделаться другом нашего цесарства, то передай через сих достойных мужей что и ты имеешь искреннюю любовь к нам, дабы мы могли убедиться в твоем намерении. А для заключения истинного и вечного мира пришли в богохранимый град наш, избранных тобою верных людей, и мы окажем им прием блестящий и почетный. Вот здесь содержится перечень даров, что Роман Август предлагает тебе ради мира», продолжал Феодор, показывая другой такой же пергамент. «Целое богатство из золота, серебра и прекрасных шелковых тканей». Если намерение твое и желание мира истина, то дары эти будут немедленно тебе доставлены. Пусть везут свои дары, посоветовал Мистина. Мы дадим слово обождать с походом и посмотрим, истина ли намерение романа. Если он пришлет вот такую Хиландию золота, то что до меня соглашусь ему поверить? Скоро ли дары привезете? Ингвар глянул на послов, еще подозревая, что роману нужно время, лишь на сбор и переброску войск. «Если будет Господня воля, то не далее, чем через три дня», — заверил Леонид. «Дары для вас подготовлены и ждут лишь твоего решения». «Но я не один», — напомнил Ингвар. «Со мной мой союзник, князь Эльбуга, из колена Евдейерзим. И ему тоже будут отправлены дары и предложения мира от Василевса». Местина бросил на Ингвара тревожный взгляд, и тот сообразил, если Эльбуга романовые дары примет, то и русам не останется иного выхода потому что идти на греческое царство только в лодях совсем не то, что в лодях и на конях». «Хорошо, даю вам три дня», — с надменным видом ответил Ингвар посланцам. «Но пусть Роман не думает, будто меня можно купить задешево. Если даров будет меньше, чем получил Олег вещи, по гривне на уключенную, то и на глаза мне не показывайтесь». «Ай, молодец», — сказал ему беглый взгляд Местины. Воевода поднял руку к рту, прячу смешку. Четыре года власти и испытаний научили Ингвара держаться с истинно княжеским величием. Теперь, не приглядевшись, и не заметишь, что рост он не более среднего, а внешность ему от рождения досталось самое невыразительное. Теперь это был муж исполненный силы. Как в той святогоровой котомке собралась вся тяжесть земная, так в Ингворе сказывалась вся мощь державы, стоявшей за его спиной. Греки отбыли за выкупом. К печенегам послали людей предупредить о задержке и проверить, правда ли к ним Роман тоже пошлет. Однако в этом мало кто сомневался. Роману выгодно разорвать союз русов и печенегов, и он попытается купить их, если не всех вместе, то каждый род по отдельности. И здесь братья и дружина, тот лучший кусок получит, кто первым скажет «да», разъяснял Местина в кругу бояр перед княжем-шатром. Отослав греков, Бояре расслабились и стянули кафтаны, но лица оставались суровыми, полными раздумья и сомнений, даже пиво не помогало. «Роману всех нас дарами прельщать ни к чему. Ему довольно перетянуть на свою сторону кого-то одного, либо нас, либо Тимирбаев. Ни они, ни мы не будем продолжать поход без союзника. И тот, кто рукавицы прохлопает, может с пустыми руками остаться». «Так, по-твоему, не лжет, Роман?» — допытывались бояре. «В мира хочет». Местина, три месяца провоевавший в греческом царстве, казался им знатоком ромейских обычаев, хотя греков видел только поверх кромки щита. А с чего ему сейчас лгать? Мы ему в быль полстраны на дым пустили, по всей Вифинии теперь пожарище. В это лето прошлись бы мы по Афракии, даже в пролив идти не надо, и пусть он там на своих Хилландиях огненосных хоть обгадится. Понятное дело, ему откупиться проще. А золото и паволок у греков много, они их сами делают. «Так вы собираетесь принять выкуп?» Хельги Красный встал с места, с вызывающим видом упер руки в бока. Обычно сохранявший любезный вид, сейчас он был неприкрыто сердит. «Ингвар, уж не подцепил ли ты от греков робость сердца? Если не шутя, собираешься взять выкуп и остановиться, повернуть назад войско, когда у нас все готово, чтобы превратить в пепелище все это ютного царства. Зачем мы собирали его два года?» «За этим мы собирали. Местина тоже. Встал и шагнул к нему». Роман увидел нашу силу, понял. Мы не шиши болотные, мы равные ему соперники. Можем половину его йотуного царства в пепел обратить, вот он и боится нас. Мы копили силу, а теперь получим золото. Не собираем мы войско, не ищи союзников. Хрена с два, он бы нам теперь золото предлагал. И вы собираетесь продать за золото свою доблесть? А ты сомневаешься в моей доблести? Местина положил руки на бока, где поверх простых льняных портов блестел начищенный серебром печенежский княжеский пояс. Они стояли в середине круга сидящих бояр, перед шатром, где у полога устроился сам князь. По теплому времени оба были без кафтанов и даже сорочек, рослые, мощные, и всем видом выражавшие вызов. Они были так похожи на соперников в поединке, что даже у неробких гридей дрогнуло сердце. На сильных плечах Свенельдича еще виднелся длинный шрам из первого похода на греков, а у Хельги красное родимое пятно на левой щеке и на горле, достигающее ключиц, было как никогда похоже на поток крови из свежей раны. Их глаза встретились. В этом мгновении воскресли и слились воедино все их споры и противоречия за минувшие четыре года. И главное было одно — двум медведям в одной берлоге не ужиться. Им было тесно на Руси вдвоем. «Если мне когда-нибудь придется выйти на поле с тобой, свойство меня не остановит», — вновь прочитал Хельги в серых глазах соперника. «Эй!» — повелительно, скрывая тревогу, окликнул их Ингвар. «Разойдись!» Только мне драки между вами сейчас не хватает, то-то обрадуется». Мистина первым отвернулся и отошел. Хельги еще помедлил, глядя в широкую мускулистую спину с неровной полосой зажившего шрама. Обвиняя Свенельдича в трусости, он только опозорил бы самого себя, потому что никто из сидящих вокруг ему бы не поверил. «Ингвар», — Хельги перевел взгляд на зятя, «я думал, ты хотел отомстить за свои раны, а ты согласен взять выкуп за свою кровь? Если выкуп дадут хороший, почему же нет? Ингвар был задет этим упреком, но крепился и не подавал вида. Но ты мог бы взять больше. Сколько они там не привезут, зачем тебе, князю русскому, их подачки, когда ты мог бы сам войти во Фракию, в Вифиню, в Пафлагонию и сам взять все, что понравится? Ты мог бы стать преданием, твоим именем, и сто лет спустя пугали бы детей, а теперь греки даже о тебе не услышат. Твои предки смотрят на тебя из Одиновых палат, Хельги показал в небо. А ты отказываешься мечом и отвагой стяжать славу. Это достойно потомка отца Ратей». Сидя на бревне, Ингвар смотрел на Хельги снизу вверх. Тот был на пять лет старше, но сейчас Ингвар, уставший от всех сомнений и раздумий, сам себе казался старым и мудрым, как Один. «Да пойми ты», — попросил он почти без надежды, что Хельги сможет выполнить эту простую просьбу. «Я не за одной славой в этот поход пошел. Мне мир нужен и договор. Вечная любовь с греками и дружба. «Чтобы бобров наших туда возить, а вино и паволоки оттуда. Это мне сейчас всего важнее. У меня держава русская на руках. Была бы она твоя, и ты бы так рассуждал». В этом и состояло все дело. У Ингвара была своя держава, а у Хельги не было. «Если ты заключишь этот мир, я не останусь с тобой», бросил Хельги, понимая при том, что эта угроза Ингвара скорее порадует. «Я уйду и не вернусь, пока не найду для себя собственную державу. Мой род, моя слава». «У меня есть все для этого. Хватило бы только удачи, но...» Он взглянул на своих людей и заставил себя улыбаться. «Уж этого у меня побольше, чем у иных». Хельги красно ушел в свой стан, а среди оставшихся споров больше не было. Своей едва не состоявшейся схваткой с Местиной Хельги поневоле сплотил всех людей Ингвара, заставил выбрать сторону, и уж потом ее пришлось держаться. «Да ну ее славы!» — толковали меж собой бояре. Мы уж пробовали, едва половина живой ушла. В один день тысячи человек живьем сгорело, шутка ли? А как иначе, кроме как через Фракийский. Царь морской жертвы-то приняла, ответа не дал. То ли милостив к нам будет, то ли нет. Может, в романовом царстве их греческий бог морского царя переборет? А сколько мужей в поле полегло? У Себенега брат, у Чистонега сын и братанищ, всех не перечесть. Я двух братьев в оставил, а мать моя стара, новых не народит уже. «Дают выкуп не хуже Олегова, надо брать. Князь же того и хотел. Будем с греками торговать, больше всякой добычи наживем, и кровь проливать не надо. Мы, коли все тут уладим, царь нас к себе в палаты позовет мир творить». «Мир так просто не творится», — объяснял Вефаст, опытный в этих делах. «Сейчас мы только сговоримся, чтобы не воевать больше. Потом от греков к нам в Киев царь должен послов снарядить. Они приедут, сядут с нами, будем с ними толковать, как торговать, как что, по каким законам нашим людям в Царьграде жить. Все обсудим, поедем сами, кого князь изберет, в Царьград. Царю свои условия изложим. Если он согласится, велит на харатье написать. Сам именем Христовым поклянется мир соблюдать. Потом в Киев поедем со своей харатьей». И князь, и вся Русь тоже поклянется те условия блюсти на счетах своих оружия и золоте. Уж больно долго. Бояре были недовольны. Это еще года два пройдет. А как иначе? Мир творить не блох ловить. Года два проездим, пока сговоримся, зато и мир будет вечный. Пока солнце светит и белый свет стоит. Так и запишут. То есть на 30 лет. Много хочешь, до первой драки. Но вот бояре разошлись по своим дружинам. Стемнело. Местина сидела у костра в собственном стане, обдумывая итоги дня. Улыбнулся про себя. В споре с Хельги он опровергал те же доводы, какие сами приводил в том зимнем разговоре с Эльгой. В тех и других была своя правда. И он отлично понимал Хельги. Ведь его предки прославились набегами, и в воинской славе он с детства привык видеть свою честь. Но Местина, сын Свенельда, был бы недостоин своих предков, норманов и славян. Если бы не умел понять, когда мир изменяется. Когда честь разрушить чужую державу начинает уступать другой чести построить свою. Раздался свист дозорного, и Местина поднял голову. Хрут скочил из кружка сидевших на песке телохранителей, отошел, потом вернулся. Красный идет. Один. Местина не так, чтобы удивился. В глубине души он ждал продолжения того их краткого разговора перед княжем-шатром. С тремя своими и ежедином И с братом меньшим. «Милости просим». С тремя телохранителями Хельги вступил в круг света у костра. Теперь на нем был хазарский кафтан с шелком, к ночи стало прохладно. За братом шел Олиев, позади всех Синай. Местина приветливо кивнул обоим родичам, не вставая, и указал на бревно сбоку от себя. Будто это обычное дело. Два брата жены пришли скоротать с ним вечер у костра. Хельги сел и какое-то время молча смотрел в огонь. Местина не торопил его. Он был готов к чему угодно, хоть к вызову на поединок, на клинках и до смерти одного из них. Потому что дальше так продолжаться не могло. Если Хельги ни на что не решится, он сам сделает так, чтобы больше никогда о нем не беспокоиться. И плевать на то, что они свойственники, от свойства их и все заботы. «Что вы сделали с этими людьми?» Наконец промолвил Хельги, все еще глядя в огонь, и лишь потом перевел взгляд на лицо Местины. «Они забыли о славе отцов и дедов». Им не нужна слава, полон, заморские девки, золото и павлоки, забрызганные кровью. Только бы было, куда бобров сбывать. Ладно бы поляне, но Тормор, отгер, внуки Олеговых, Хирдманов. Помнишь, ты говорил мне тогда, что у меня нет ничего своего. Местина тоже посмотрел на него, и я еще сказал, что ты прав. У меня есть только наша держава, а ей нужен мир. Я это понял. И все эти люди поняли. Он кивнул во тьму, где огромный воинский стан постепенно закрывал багровые глаза и затихал, только у ладожан еще не пели. «А ты еще нет, мой любезный родич». Он приподнял брови, будто сожалел. «Ты так и остался парнем из гавани Хейда-Бюра, сколько бы тебя ни именовали Хельги Конунгом. Ты ведь понимаешь, я знаю, чего ты добивался той осенью в Киеве, пока все думали, будто я с войском сгинул». Ты не погнушался бы развалить державу, лишь бы урвать себе кусок. И теперь ты готов толкнуть Русь на новую войну ради славы и добычи, будто ее населяют одни викинги, а это не так. Твой дед был викингом, а мой отец уже нет. Несколько поколений Русь живет в земле славян, она уже другая. И хочет другого, твоя сестра это понимает. Поэтому она настоящий конунг, хоть и женщина. Хельги смотрел на его озаренное пламенными отблесками лицо. Горбинка на носу, острые скулы, шрам ниже глаза. Слишком спокойное лицо для того, кто лишь нынче пережил такой крутой поворот судьбы. «Ты все знал заранее», — осенила Хельги. «Откуда я мог знать, что Роман предложит мир? А откуда он мог узнать, что мы двинулись в поход почти в те же дни, как мы ушли из Киева? Птицы напели? Или в блюде золотому видал? Не знал бы, не успел бы снарядить посольство, чтобы навстречу вышло и в такой дали нас перехватило. Не морочь себе голову, — почти дружелюбно посоветовал Местина. Романовых хитростей нам не разобрать. Здесь одно важно. Ингвар — князь целой державы. И этой державе нужна дружба греков. А ты, конунг широкого синего моря, для тебя весь свет поле битвы, для тебя мир, что лето для йотуна или сухой берег для рыбы. Ты в нем не живешь. «Хочешь сказать, что мне среди нынешней Руси нет места?» С горячностью воскликнул Хельги. «И это в державе, что создал мой родной дядя?» «Эту державу создал не вещи, он только заложил основу. Создал ее брак Ингвара и Эльги. И если ты не понимаешь, в чем ее благо, то да, тебе в ней места нет, и родство с вещем не поможет. Его крови в жилах мало, надо понимать, чего он хотел». «Ты думаешь...» Хельги придвинулся к нему и зашептал почти в ухо. «Она бы это одобрила!» Местина едва заметно вздрогнул, но постарался не перемениться в лице. «Я не думаю», — обронил он, — «я твердо знаю. Она бы это одобрила. Она хочет мира для Руси, и мир она получит». «Она ведь хочет не только мира», — продолжал Хельги. «Я не дурак и не слепой». И в Киеве тоже слепых осталось мало. Счастье Ингвара, что он редко бывает дома и никогда одновременно с ней. Иначе тоже давно прозрел бы. И когда он прозреет, ты лишишься и того, что у тебя есть. Воеводской гривны и доли в Дане. Куда ты тогда денешься, если уцелеешь само собой? Станешь таким же парнем из гавани, как я. Тогда вспомнишь, как мог обрести золото и славу, и даже власть, но отказался. Местина молчал, глядя в огонь. И вполне спокойно взвешивал, если через пару мгновений Хельги Красный упадет на этот песок мертвым, сильно ли это скажется на войске? Его люди, конечно, уйдут, но потерю двух тысяч копий Ингвар переживет. Вот только весть о раздоре в русском стане, о смерти княжего Шурина, очень порадует греков и ужаснет союзников. Потом он повернулся к Хельги и какое-то время молча смотрел на него. Ты сказал, что уйдешь от Ингвара, если он согласится на этот мир? Да. Ты сказал это перед князем, перед его и своей дружиной. Так вот, что тебе скажу я. Этот мир состоится, а ты в Киев больше не вернешься. Поищи себе свою державу за каким тебе угодно морем. Но если я еще раз увижу тебя в Киеве, мне жаль огорчать твою сестру, но придется ей тебя оплакать». Неспешным движением Местина вынул из ножен справа свой скромосакс, развернул руку, чтобы взять белую рукоять прямым хватом. Телохранители обоих вождей встрепенулись и безотчетно схватились за собственное оружие. Но Хельги лишь слегка отстранился, не меняясь в лице. Мистине быстрее и удобнее было взять скрам обратным хватом, как и нанести удар, если бы он и впрямь собирался это сделать. На миг все застыло. Потом Местина медленно поднял свой клинок к лицу, и поверх него, глядя в глаза Хельги, коснулся губами холодной стали. Тридцать лет назад Олег-старший получил от Льва и Александра по двенадцать гривен серебра на человека. Леонид и Феодор заикнулись было, что не на человека, а на корабль, то есть примерно по гривне на гребца, но в ответ Ингвар велел им проваливать, в весьма грубых словах, и еще приказал Вефасту перевести точно. Тогда Василики затеяли пересчитывать людей, но Местина собрал бояры и предложил каждому назвать греческому песцу число своей дружины, целуя при этом клинок, что не прибавил. Вернулись греки с двумя судами, и второе, судя по быстроте возвращения, дожидалось их в каком-то из прибрежных болгарских городов. Его с Хиландией стали сгружать выкуп — почти триста тысяч гривен серебра в серебряных мелиорисиях, золотых намисмах, посуде, украшениях, а еще вино и куски цветного шелка, ценой по 50 намисм за каждый. Сокровища выносили и раскладывали на окошмах, расстеленных перед Ингваровым шатром. Странно смотрелись цветные шелка или золоченые блюда, окаймленные самоцветами на простых серых подстилках среди морского песка, рыбьих чешуек, обломков ракушек и птичьих перьев. Глядя на них, Ингвар вспоминал не только Олега Вещего но и Аскольда и Крума с Никифором, всех известных ему воителей прошлого, и чувствовал себя чуть ли не всеми ими одновременно. В этом золоте на песке рождалось новое предание, а с ним возвращалось прошлое. Как в то лето первого похода говорил Тород, чтобы саги жили иногда, кто-то должен повторять эти деяния, иначе старые славы перестанут верить. Сегодня Ингвар подтвердил истинность предания вещам и о многих других а тем сравнялся с ними и шагнул в предание сам. Этот день создал его вечную славу, прежнего мальчика, оторванного от матери и увезенного в Киев заложником. И когда бы ни пришлось ему погибнуть, сам Один, пожалуй, привстанет со своего сидения, приветствуя его в Волгале. Принимать выкуп оказалось тяжелой работой. Мешки с монетами и изделия приходилось взвешивать, пересчитывать стоимость золота в серебро. Одна на мисма равна 12 миллиарисиям. 12 миллиарисия в гривна. Греки вели свой учет, русы — свой. Каждому из бояр выдавали долю по численности его дружины и заставляли клясться на оружие при других боярах, что он свое получил сполна, чтобы потом без обид. В дележку между отроками князь уже не намерен был вмешиваться и вздохом облегчения встречал каждую возможность отметить очередное имя в колояровой берести. Острогляд получил, Зарян получил, Радослав получил, Видослав получил. У наделенных бояр горели глаза, у отроков, таскавших мешки, лица были шальные, как у пьяных. Близость такого количества золота кружила голову. Греки привезли еще и вино, однако его Ингвар, хоть и принял, держал под охраной и строго запретил кому-либо напиваться на радостях. Он не хотел дождаться пьяной драки, вооруженных отроков над грудой недосчитанного золота. Но и без вина Стан не мог угомониться даже глубокой ночью. Двойные и тройные дозоры охраняли полученное и еще недосчитанное. Зарю встречали с тревогой, прикрытой смехом. Казалось, сокровище растает вместе с темнотой, как сон, и на рассвете окажется, что под ничего нет, кроме песка и рыбьих костей. Но все оказалось на месте, и с рассветом заспанные греки и бояре вновь принялись за подсчет и дележ. На второй день Ингор смотрел на золото уже с досадой, а на третий — с ненавистью. У него болели глаза от блеска сокровищ. Дни выдались по обыкновению ясные, и солнце так играло в гладких боках чаши блюд, что Ингвар почти слышал его ликующий смех. Соратники вокруг него моргали такими же покрасневшими глазами. Калаяр и Саламир не выпускали из рук свитки бересты, усердно царапая, чего сколько и почем. Синай сидел рядом на песке с сарацинской дощечкой, занимаясь подсчетами. Вздумай Хельге уехать и увести его, пришлось бы положиться только на греческих осекритов но Хельги был не так глуп, чтобы с досадой отказаться от своей доли выкупа. Но было ради чего его терпеть. Сидя над грудой золота, будто дракон Фафнир, Ингвар всем существом ощущал, в его судьбе наконец-то свершился благоприятный перелом. Он слишком долго ждал этого дня, чтобы вот так сразу поверить в его приход. Но за время почета сокровищ постепенно осознал, чего же добился. «Золото важно и само по себе, в нем заключена удача, и чем больше человек, род или страна имеют золото, тем весомее удача. На северной родине его предков воины, раздобыв золото за морями, просто закапывают его в землю, чтобы навек привязать удачу к своим владениям. И теперь он добился этого для Руси. подвластной ему Руси и того края, где она уже прочно обосновалась. Его успех прочно привяжет имя «Русь» к бывшей земле полян». Когда четыре года назад он захватил киевский стол, это был не конец и не победа, а лишь первый шаг. Тогда он лишь расчистил поле для посева. Четыре года он бился за достойное место среди правителей. И вот сейчас по-настоящему чего-то достиг. Это греческое золото было лишь зримым выражением того, что теперь он обладает удачей и уважением. Вслед за выкупом греки поднесут ему договор о дружбе и торговле. А вот тогда он, третий сын Сванхид, станет равным всем конунгам, князьям, каганам и цесарям, и положит начало роду, что прогремит в веках, точно как предсказала Сванхид. А золото что? Сам Ингвар с его дружинными привычками по-прежнему готов был есть из деревянной миски, из котла, да хоть из собственного шлема, если придется. На четвертый день, когда подсчет был почти закончен, в русский стан приехали печенеги. Оба брата, Эльбуга с едикаром, и с ними их приближенные старейшины Уругов. Вид у всех был надменный и недовольный. С явной неохотой Ильбуга сошел с коня и уселся на белую узорчатую кошму, расстеленную его приближенными в тени Ив. Ингур приглашал его в шатер. Большой греческий шатер давал возможность принять с удобством немало гостей, но печенек отказался, желая, чтобы их разговор слышали все приближенные и дружина. К нам приехали греки и сказали, будто ты, князь, принял их выкуп и отказался от похода. Начал ильбуга. Но я не мог поверить этим живым собакам. «Я думаю, они и к вам приехали не с пустыми руками», — ответил Ингвар. Зная, что предстоит ссора, он держался замкнуто и надменно. Ведь и тебе они предложили не дурной выкуп. Немало гривен серебра на каждую уздечку или седло, как вы считаете, людей. «Седла и уздечки украшают лошадь», — Эльбуга гневно взирал на него узковатыми глазами из-под высокой шапки с волчьей опушкой. «А благородного мужа украшает честь и умение держать слово». Мы пошли на греков ради заключения мира и получения выкупа. Этого мы и достигли, нам не зачем продолжать поход. Мы намеревались взять выкуп под стенами Царьграда. Золото, шелка и девки. Ты обещал мне это или забыл? Шелка и золото вы получите от греков, когда условитесь с ними. А девок на свою долю купите, каких хотите. Боги были за нас, нам не пришлось ездить ради всего этого до самого Царьграда. Ты готов променять славу на золото? Золото заключает в себе славу, и оно не меньше блестит от того, что за него не пришлось в этот раз платить кровью. Но если ты желаешь получить добычу и славу с боем, то откажись от выкупа, ты вправе сам решать, куда пойдет твое войско, я тебе не указ. Ты отказываешься от нашего союза? Ильбуга упер ладони в колени, приняв вызывающий вид. Твои слова, когда мы встречались прошлым летом на Днепре у Брода и заключали уговор, стоили не больше пёсевого «Зачем вам отказываться от союза, когда он принес такие плоды?» Ингвар указал на мешки под пологом своего шатра. «Я обещал себе, своим людям и тебе, что пойду на греков и получу с них то, что мне нужно. Если они дают мне все это без войны, войну затеет только глупец». «Сколько бы мы ни были доблестны, удачи в бою в руках богов», — добавил Местина. «И сколько бы жертв мы ни принесли, нам останется лишь надеяться, что боги их приняли и ответят добром». Мы уверены, предложенный нами мир и есть ответ наших богов. Зачем идти им на перекор? Так решил я, мои бояре и моя дружина. Кивнул Ингвар. Вам предлагают вашу долю выкупа, и вы не можете сказать, что сходили на Дунай напрасно. Ты тоже привезешь в свои кочевья серебро, золото и шелка. А если тебе нужна слава, не мне тебя учить, как ее добывают. Весь белый свет открыт перед твоими всадниками. И не моя будет вина, если мы не расстанемся друзьями. Ты прав в одном. Ильбуга вскочил на ноги и негодующе встряхнул плетью. «Я не нуждаюсь в твоих указках, чтобы взять добычу и славу. Ты обманул меня, нарушив нашу уговор, и ты еще услышишь обо мне». Не прощаясь, он обернулся к своему коню и вскочил в седло. Ингвар и Местина быстро переглянулись, и глухой услышал бы в словах Ильбуги угрозу. Нетрудно было бы перебить весь печенежский отряд, но это было бы уж слишком большим вероломством, а Ингвар не хотел ставить под удар свою едва обретенную удачу. Никуда он не денется, сказал Местина, глядя вслед пыльному облаку из-под копыт печенежских коней. Свою долю он у креков возьмет, дурно он что ли от золота отказываться? А как возьмет, ничего ему уже не останется, кроме как утихнуть. Недолго наша дружба длилась, усмехнулся острогляд. Что, Свенельдич, потерял зятя?» Что? Ты же дочь обещал за его сына отдать. Видать не пить нам на той свадьбе. Уто обрадуется. Ингвар заставил себя улыбнуться. Она, небось, извелась уже, что дочку в степь отдавать придется. «Нет», — Местина качнул головой, не обрадуется, и добавил в ответ на вопросительные взгляды. Она ничего не знала. Если бы тот уговор через десять лет и правда завершился свадьбой, никто на свете белым не удивился бы сильнее меня. Через пару дней печенеги приехали на побережье вновь принимать свою долю выкупа. Русы только головами качали, оценивая, насколько полегчала царская сокровищница за эту весну. Вожди войска тайком перевели дух. Не так, чтобы Ингвар опасался нападения. За перемещениями печенегов следили дозоры, высланные далеко на север, где те пасли своих коней. А русы всегда могли сесть на свои суда и уйти в море. Но теперь можно было не опасаться. Приняв выкуп, льбуга согласился с окончанием похода. Может, Ингвар вынудил его к этому, первым сказав грекам «да». А может, тот и сам понял, поостыв. Хорошая добыча без пролития крови куда лучше, чем невесть, какая оплаченная тысячами жизней. Пора было собираться домой. Осталось лишь преподнести богам жертвы в благодарность за удачу и за добрый путь в освоясь. У подунавцев в окрестных селах купили скота, быков, баранов, птицу. Выбрали самую высокую скалу. Местные жители и сейчас еще устраивали близ нее празднество в честь своих старых богов. «Жаль, госпожа Огняна не сможет тебе помочь», заметил Местина Ингвару, когда обсуждали принесение жертв. Имя Эльги не было упомянуто, но все, кто воеводу слышал, и сами подумали о ней, непременной участницей княжеских жертвоприношений. А Ингвар невольно расправил плечи, уже скоро он вернется в Киев и покажет Эльге греческое золото. Он получил от романа больше, чем два года назад привез Местина, и по общему количеству, и на каждого человека» и чувствовал облегчение каждый раз, как думал об этом, будто с сердца сваливался камень. Теперь наследница Вещего сама увидит, что его и Ингвара удача не меньше, чем у побратима. И тогда, может быть. Только огня на и была немного огорчена столь скорым окончанием похода. Русы так и не дошли до Несебра, где ее ждал родной брат Калимир и мать, где она собиралась наконец окрестить свое дитя. Но она старалась не выказывать огорчения тем, что так радовало ее мужа и всех его соратников. Лишь просила Ингвара задержаться еще немного, чтобы ее родные могли приехать и все же повидаться с ней. «Я проделала путь в месяц с лишним, и неужели мне придется повернуть назад, не увидев их, когда осталось не более недели?» — жаловалась она. «Ждать придется не меньше двух недель», — отвечал Ингвар. «Пока гонец до них доедет, пока они в путь соберутся, пока сюда доскачут. Я не могу, подружая моя, войско с добычей две недели на месте держать. Одних припасов, сколько попусту уйдет». «Госпожа Огняна и так должна быть очень благодарна своему Богу, что он позволил ей все же увидеть родную страну», — улыбнулся Мистина. «Страну, где есть его храмы и служители. Да зачем, Данисебра, ездить? Уж, наверное, в Лекостоме тоже есть вашего Бога, храмина». «Как не быть, храм святого апостола Андрея», — подтвердил Баян. «Тогда позволь мне», — вздохнув, обратилась Огняна Мария к князю. «Съездить в Лекостому я уже очень давно не была в храме, и душа моя страдает». Среди язычников, могла бы добавить она, но вовремя умолкла. «Пусть госпожа съездит», — поддержал Мистина. «Дня три мы все равно на жертвы, пиры, сборы потратим, а на нашем пиру ей ведь быть нельзя». «И если мы не попадем в Несебр, мой голубок так и останется некрещенным», — воскликнула она, испуганная новой мыслью. Огняна Мария называла сына голубком, не желая привыкать к чуждому имени Гудлеев. «Ведь я хотела, чтобы он был окрещен в храме Святой Софии». «Придется нам сделать это в храме апостола Андрея», — сказал Баян. «Конечно, отец Тодор. Не то что сам епископ Алексий, но уж боился Модар будет счастлив стать крестным отцом княжеского сына». «Ты ее и вези с твоими юнаками», — решил Ингвар. «Я моих на ладье не буду посылать». «Вот и ладно», — одобрил Местина. «Нашим ехать, жертвы и пир пропустить, а болгарам на нем быть и не полагается. Пусть каждый своим богам служит». При этих словах Ингвар невольно глянул на Баяна, Вспомнил, как тот пел на Белом острове, воздавая хвалу вовсе не апостолу Андрею. Но Белый остров особая стать, может, святой апостол Андрей разрушил его, и крест воздвиг. Но кому он принадлежит на самом деле? Решили ехать завтра же. В тот же день десяток и из дружины Местины отправился менять дозоры, сторожившие за пять поприщ от берега подступы со стороны печенежского стана. С дозорами постоянно находился и Кермен, сын боярина Тугана из Спиритолчи. Прошлым летом Местина забрал его с собой, заодно с пленным Едигаром, чтобы было через кого с ним говорить. В дружине Местины никто речью печенегов не владел. Теперь Кермен, немного выросший за год и окрепший духом среди киевских оружников, жил на заставе на случай, если придется объясняться. Уже почти в темноте Десяток Вернигора вернулся в Большой Стан отдыхать, а десятки пошел в воеводский шатер докладывать, как дела и что от Тимирбаев слышно. И никто, кроме десятка милорада, не видел, как совсем в темноте Кермен взял коня и тронулся в печенежский стан. В полу свиты у него была зашита серебряная печать. С ней его должны были провести к Едигару, либо к Эльбуге. Баянова дружина прибыла из Лекостома верхом по берегу и тем же порядком тронулась назад. Соскучившись за долгие дни в тесноте ладьи, Огняна Мария с радостью села в седло. Ехать предстояло целый день, и Баян, как более сильный и ловкий всадник, взял маленького Гудлива к себе, длинным рушником примотав к груди. На заре того дня, когда русы должны были приносить жертвы на скале над морем, Баян и сотни его юнаков с огняной Марией, и ребенком и служанкой позади тронулись в путь, вглубь побережья, где в дневном переходе вверх по Дунаю стоял старый город Лекостома. Дорога петляла по открытой, довольно низменной местности, но при Дунайские плавни еще не начались, и можно было проехать по суше. На северо-запад отсюда, за половину дневного перехода, пас коней у рук Коркут, и дымили костры их стана. Перевалило далеко заполдень, для костума оставалось не менее десятка поприщ, и предстояло еще пересечь вброд речку, впадавшую в Дунай. Кони шли шагом. Впереди зеленели заросли, обозначавшие близость реки. Баян, обернувшись, одобряюще кивнул сестре, «Скоро отдохнем!» «Ребенок плачет!» — крикнула ему огняна Мария, видевшая недовольное личико своего дитяти в рушнике возле груди Баяна. «Его надо покормить и перепеленать! Доедем до реки, остановимся! Там тень и вода, будет удобно!» И в этот миг из-за косогора со стороны солнца вымахнула темная лавина всадников, не менее двух сотен. «Печенеги!» — с удивлением понял Баян. Степники мчались, нахлюстывая коней и громко вопя. В первый миг Баян замер, пытаясь понять, что за врага они здесь увидели, ради чего покинули свой стан. Даже обернулся с нелепой мыслью, что его дружину кто-то преследует. Но тут же опомнился и сообразил, никого здесь нет. Цель степников — он и его люди. Почему думать было некогда? Ильбуга остался недоволен скорым окончанием похода, не имея сил напасть на русов, вполне мог придумать отыграться на их здешних союзниках и родичах. Захватят и запросят выкуп за него, болгарского царевича, величиной со всю русскую долю греческого золота. Подав знак Юнаком, Баян развернулся к реке. Ребенок, недовольный тряской, задергался и заплакал громче. «Дитя Марии!» Второй рукой, вцепившись в поводье и ногами побуждая коня скакать быстрее, Баян похолодил. «Да при нем же сын Ингвара! Вот кто нужен Эльбуге!» Все стало ясно. Эльбуга попрекал русского князя нарушением слова, а сам надумал взять у него такой залог, чтобы дальше уже не сомневаться в его верности обязательствам. Любым, какие Эльбуга пожелает на него возложить. Даже продолжать поход на Царьград, невзирая на взятый выкуп. «Брод!» — крикнул Баян, обернувшись к десятскому Марка, и знаком показал, он с ребенком уйдет за брод, а на переправе степняков можно будет задержать и уступая числом. Краем мысли пожалел, что нет с ним больше Васила, тот задержал бы хоть сотню дьяволов, пусть и ценой своей жизни. Но Васил свою жизнь уже отдал. За этот самый мир Руси с греками, который вновь оказался под угрозой. Болгары неслись подгоняемые дикими воплями погони. Степники были все ближе, их лошади отдохнули в засаде, а болгарские проделали уже довольно долгий путь. Но близилась зеленая полоса прибрежных зарослей. Баян впивался в нее взором, как кающийся грешник в крест чесной. Еще немного, еще перестрел, и там надежда на спасение. Плач ребенка перед самым лицом оглушал маленький Гудлив будто понимал, что к нему пришла страшная беда. Баян обернулся, Нашел взглядом Огняну Марию с вытаращенными от ужаса глазами. Она, однако, крепко держалась в седле и почти не отставала. Только бы сообразила скакать за ним, а за бродом. Чем им поможет, даже если на броде выйдет оторваться, Баян пока не думал. Далеко сто, мы слишком далеко. Господь поможет. Пусть не ему, дурному христианину, но невинному младенцу, что родился среди язычников и вот-вот должен был наконец получить святое крещение». Господь и Пречистая его Матерь не допустят, чтобы вместо храма Божьего сын Ингвара попал в печенежский стан и, возможно, вырос там вовсе, не слыша слов истины Христовой. Он снова обернулся к реке, ожидая увидеть заросли уже совсем близко. Это было как страшный сон. В тех самых зарослях мелькали серые и белые степняцкие кафтаны некрашенной шерсти, шапки с меховой оторочкой, смуглые лица, луки в руках. Они были и там, и Льбуга хорошо подготовил засаду один его отряд загонял дичь, а другой принимал. «На прорыв!» — заорал Баян. «Руби их! С нами Бог и Святой Андрей!» Одной рукой придерживая у груди ребенка, второй он вцепился в поводье. Ввязываться в рубку самому, имея при себе дитя, было бы уж слишком безрассудно. Иные степняков у него на глазах заваливались на конские шеи или вовсе вылетали из седел. Юнаки позади Баяна тоже начали стрелять. До него долетал отчаянный голос огняной Марии, но он не мог за грохотом копыт разобрать слов. Оглядываться было больше некогда. Баян не столько видел, сколько чувствовал, что его люди позади тоже падают в сюдил. Стрелы свистели под ногами его коня, но он мчался, ложась на Бога. Два отряда сшиблись перед зарослями. Над головами взмыли злые крики лошадей, лязг клинков. Мечей в засадном отряде было много. Видно, ли Бога послал свою ближнюю дружину. Перед глазами баяна мелькнуло узкоглазое лицо. Марка взмахнул мечом, и всадник с разрубленной головой упал на шею коня. Но печенегов было слишком много, задний отряд тоже почти настиг болгар. На глазах у баяна слетел с коня Марка. Кто-то из печенегов сбил его ударом кистиня. Тут же в грудь степника вонзилась стрела, и баян направил коня в открывшийся просвет. За ним желтел песок между стволами ив. Здравка первым вылетел на песок. Конь его вошел в воду брода и рухнул, забился, окунув в воду всадника, со стрелой в крупе. Но отступать было некуда, и Баян погнал коня вперед через брод. Каждый миг, ожидая гибели, падения в воду, стрелы в спину, он крепко держал вопящего ребенка и молился без слов, мощным порывом души взывая к Богу, чтобы пожалел младенца, только бы Огняна Мария удержалась за ним. Не будут же они стрелять в женщину, к тому же безоружную. Огняна Мария, правда, держалась позади него в шагах в семи-восьми и так выехала к реке. Она была неплохой всадницей, а к тому же крепкой женщиной и уверенно правила лошадью изо всех сил, стремясь догнать Баяна с ребенком. Пожалуй, сильный мужчина скорее уберег бы чада, но разве она могла сейчас рассуждать? Как мысли Баяна стремились к Богу, так и ее к ребенку. Казалось, стоит ей самой взять голубка на руки, как он будет в безопасности, хоть на миг, а потом... Вокруг лошадиных ног кружилась мутная вода. Вдруг лошадь дернулась, в круп ее вонзилась стрела, и тут же передняя ее нога попала в яму. Оглушенная ржанием, шумом воды и грохотом сражения, Огняна Мария рухнула в поток. К счастью, при падении она успела отпрянуть, и лошадь ее не придавила. А теперь течение волокло ее прочь и тем спасало от удара копытам. Лошадь ее билась, полузахлебнувшись и страдая от раны. Так же билась и сама Огняна Мария, пытаясь, если не встать, то хотя бы высунуть голову над водой. По ушам ударил шум. К ней приближался другой конь, и не успела она подумать, спасение к ней идет или новая опасность, как чьи-то руки подхватили ее и выдернули из потока. Повое сорвало с ее головы и унесло, мокрые волосы растрепались и облепили лицо. Мотая головой, Огнена Мария жадно ловила воздух ртом, кашляла, но не могла открыть глаза, ее положили перед седлом, и теперь вода с мокрой одежды текла по лицу. Однако даже через влажный запах реки пробивался запах коня и всадника, «Чужды запах человека, живущего совсем иной жизнью. Дым, бараний жир, мокрая шерсть, печенек», — мельком отметила она, но тут же вновь подумала о ребенке. «Где голубок?» Сейчас ей казалось, не так важно даже то, что ее выловил из реки не свой, а чужой, как то, что она уже очень-очень давно, пока ее тащила рекой, не видела баяна и голубка. Проморгавшись, наконец, Огняна Мария открыла глаза. Внизу меркал мокрый песок, усеянный сухими листьями и всяким речным сором. Она уже была на берегу. Кажется, на том самом берегу, который болгары пытались покинуть. Всадник мчался прочь от реки. «Тенгри! Коркут звенели вокруг ликующие крики егетов. От брода Баян уехал с ребенком в лекостому. Назад русский стан послал гонца, когда все было кончено и печенеги ушли. Тела своих погибших и снаряжение с убитых лошадей степники забрали и ограбили трупы болгар. После их ухода истоптанный берег был покрыт мертвыми телами людей и животных. Несколько их виднелось и в воде у обоих берегов. Кроме баяна, живым заброд прорвались с десяток его юнаков. Царевич остался без дружины и был совершенно раздавлен. Лишь отчаянный плач ребенка заставил его опомниться. Дитя он сохранил. Пожалуй, нужно было поблагодарить за это Бога. Младенец попадет в храм и получит крещение, как он и молился. Но огня на Марии исчезло. И только теперь, сидя в седле среди трупов на изгаженной земле и с мокрым ребенком на руках, Баян сообразил — не ребенок, был целью Эльбуги. Мертвая лошадь огняной Марии так и лежала посреди потока. Один из оставшихся при царевиче юнаков якобы видел, как печенек вытащил женщину из воды и увез назад на северный берег, иначе пришлось бы думать, что она утонула. Этого отрока Баян и послал гонцом к Ингвару. Сам он стремился поскорее добраться далеко с том, чтобы ребенок наконец учутился в безопасности. Ведь как знать, только ли это нападение задумали степники? Что, если этот удар лишь первый в целой войне? Ведь не мог же Ильбуга думать, что Инглор и Петр просто так спустят похищение жены первого и родственницы второго. В русском стане к тому времени уже знали. Печенеги снялись и уходят. Долина, где они стояли совсем недавно, была похожа на город. Усеянный круглыми юртами серого и белого войлока, Источающие дымы костров, запах вареного мяса и навоза, полное движение и шума. Но все исчезло, будто по волшебству. В один миг печенеги разобрали юрты, угнали табуны и вот лишь остывшие кострища среди вытоптанной травы напоминают об их присутствии. Их уход русов не удивил. Война прекращена, выкуп взят, а прощальном пире у Ингвара с раздосадованным льбугой уговора не было. Лишь получив весть о сражении возле брода, князь понял. Вот почему печенеги так быстро ушли. Гонец нашел князя в разгар жертвенного пира. Мясо уже было роздано и наполовину съедено, разложенные перед костром на песке шкуры, усыпанные обглоданными костями. На длинном протяжении берега звучали веселые возгласы и пения. Все уже видели себя вернувшимися домой со славой и полными мешками золота. Долгий обратный путь казался безделицей. Ингвар с приближенными сидел перед своим шатром и сюда к нему протолкался приведенный дозорными юнак. «Едигар!» — побледнев, прохрипел Ингвар, выслушав его. «Это он ее!» «Отомстил, пес переодетый!» — вымолвил Тород, тоже потрясенный. «Он же и издавна ее своей считал, а тут...» «Все равно, дружба врозь!» — добавила Острогляд. «Терять решил нечего». Местина молчал в эти мгновения, тоже бледный, с напряженным взглядом. Даже лицо его как-то осунулось, скулы заострились, глаза потемнели... Таким сокрушенным соратники его давно не видели, а может никогда, и в первый миг были поражены. Ведь любви ко второй жене князя никто за ним не замечал. Минувшей ночью Свенердич почти не спал. А весь этот день, он-то знал, что в эти часы происходит, провел, как на жерточке над огненной рекой. Нынешнее его решение не уступало по опасности и важности тому, что он принял во дворце Гераклии о сражении с войсками Иоанна Куркуаса и Варды Фуки. Он ломал судьбу и отнимал счастье у многих, Огняны Марии, Ингвара, у себя и у Эльги. Подсовывал свою голову под меч, если вдруг его участие вскроется. Такого Ингвар не простит даже ему. А кто же поручится за молчание печенегов? Ставил под удар жизни тысяч людей, ибо последствия этого столкновения у Брода могли быть самыми кровавыми. Но Местина точно знал, чего хочет добиться этим решением. И его цель стоила жертв. Он взглянул на Ингвара, и у него упало сердце. Таким он не видел своего побратима никогда, даже в тот день, когда они впервые встретились после огненной битвы в Босфоре. Тогда Ингвар выглядел, как оживший мертвец, бледный, израненный, с обгоревшими волосами и ожогами на лице. Но в стенах заставы Иерона он был скорее изумлен своей неудачей и стойко боролся с отчаянием. Теперь же он был страшен, бледный. С застывшим лицом он смотрел перед собой, будто видел Нави во всей их жути. «Я! Его!» Коротко вдыхая, Ингвар выталкивал слова по одному, будто разучился говорить. «Сейчас, велю! Погоди!» — с трудом выдавил Местина. Он имел, перед прочими то преимущество, что для него все случившееся не было неожиданностью. Но именно об этом никто не должен был знать. Торрот, Остроглят и Хирдманы повернулись к нему. По старой привычке ждать указания от Свенердича, который всегда знает, что делать, даже если никто другой не знает. Со всех сторон к княжему шатру успешно собирались бояре и отроки. По стану уже шел слух, будто стряслась какая-то большая беда. Ингвар, хотя и слышал голос побратима, слов, кажется, не понимал. Местина подошел и остановился прямо перед ним. «У них же кони!» — внушительно произнес он, не решаясь прикоснуться к Ингвару. «Как мы без коней их догоним? Не на лодях же по степи!» «Кони?» Ингвар перевел на него взгляд, и в нем мелькнуло понимание. «У болгар!» «Где Баян? Где этот Йодунов-певец?» — рявкнул он. «В лекостоме? Какого лешего он в лекостоме? Он там людей собирает или в носу ковыряет? Ну?» Он шагнул к юнаку гонцу, схватил за грудки и сильно тряхнул. «Не ведаю я», — выдохнул тот, совершенно разбитый и обессиленный после всего. «Мне только было велено весть тебе передать». «Так я к нему еду», — Ингор оттолкнул Болгарина и повернулся к своим людям. Гримкель, лодьи, лекостому, гонцов, не себр, вприслав к Петру. Это война. Мне, ваши еды войну объявили. Гримкель невольно глянул на Местину. Тот коротко кивнул и соцки отошел передать распоряжение. Видно было, что князь не в себе. — Не ездить бы тебе самому, — сказал Тород. Что, если они на тебя засаду? — Возьми людей побольше, — поддержала Острогляд. — Я сам с тобой поеду. — Я поеду, — утешил их Местина. — Ты бы остался, — качнул головой Тород в такое время вы оба в одном месте. Вот поэтому ты и останешься, родной брат князя ты, а не я». Предостережение было здравым, и князь двинулся вверх по мутно-зеленым водам Дуная во главе десятка крупных лодий. При нем было более трехсот человек, ближние дружины его и местины. Однако весь трусы получили в конце дня, незадолго до сумерек, и на дорогу сегодня времени оставалось не так много. Ингвар и сам бы это понял, будь он способен лучше соображать. Но сидеть и ждать, зная, что его жена в руках печенега, он был не в силах, а переубеждать его никто не стал. Остановились на ночлег почти в темноте на знакомом длинном острове среди плавней. Не раз бывали здесь, когда охотились или ловили рыбу. На самом сухом месте среди дубов и дикой груши поставили княжеский шатер. Отроки наломали веток и устроились вокруг костров. Накрылись плащами с головой от комарья, но, несмотря на хмель от пира и усталость, мало кто спал. Больше ворочались, шептались, в полголоса обсуждали, что теперь будет. Радость бескровной победы в один миг сменилась ожиданием новой войны. А война с печенегами очень трудна и может быть бесконечной. Как греки откупались от русов, так русы откупались от степняков, ведь сражаться пешими с конным войском, которое еще не весть где объявится, было невозможно. Сам Ингвар даже не думал ложиться. Сидел у костра, глядя в огонь. Местина обосновался напротив, тайком изучая лицо побратима. Сам он не спал вторые сутки и чувствовал себя так же, как в тот день два года назад, когда вывел свое войско в поле под Гераклией и вглядывался, сидя верхом, в ровные ряды греческой пехоты. В ее хвостатые стяги с крестом и значки слышал пение труп и дружные крики Кирия и Лейсон, знал, что решается судьба, его собственная, его дружины, войска, всей Руси. Тогда он перед битвой молился на свой меч и целовал его, призывал дух Тюра и Ерилы, богов воинской отваги и удачи. Сейчас в этой тишине под треск костра, гудение комаров, шелест тростника, кваканье лягушек и плеск рыбы в заводях тоже решается судьба. И его местины, и еще многих людей и всей Руси. Но какого бога призывать теперь? Не стоит привлекать внимание богов к столь неблаговидным делам. Оставалось полагаться на себя, но к этому Местине было не привыкать. Через какое-то время он встал, обошел костер и сел рядом с Ингваром. Едва ли тот сейчас услышит кого другого. Местина заварила эту кашу ему и расхлебывать. И все это он затеял не для того, чтобы погубить князя и дружину в бесполезной распре. Ингвар скинул на него глаза, но ничего не сказал. «Послушай меня», — начал Местина и, повернув голову, взглянул в лицо по братиму. Опомнился немного. Жма его, возьми!» — буркнул Ингвар, но теперь и взгляд его, и голос были его собственные, а не берсерка в боевом безумии. Слепящее и глушащее потрясение прошло, и теперь он отчетливо ощущал свою боль, унижение и ожидание самых тяжких последствий. «Что мы сейчас делаем?» — неспешно начал Местина. «Едем в Лекостому. Берем у Баяна коней. Захочет он их дать, не захочет, неважно. Сколько их у него может быть в Лекостоме? Самое большое сотни две. Сажаем в верхом, твоих и моих. Они хотя бы умеют в седле держаться. Может, Боян сколько-то даст? Нет, баяновых перебили, значит, самодар, боярин тамошний. Даст положим еще сотню, и мы с тремя сотнями поедем догонять Эльбуку. У него люди в седле родились, и кони у них есть заводные. У нас нет, догоним. Ингвар покосился на него, но промолчал. Он понимал, что в словах побратима есть здравый смысл, но сейчас это ничего не решало. «Ну, а даже если и догоним», — продолжал Местина. «Вашиедов шесть тысяч. Перестреляют нас, как зайцев, с седла, не сходя». Ингвар молчал. Перед его глазами разворачивалось все то, что побратим писал. Никак иначе оно быть и не могло. «Да пусть перестреляют», — прохрипел он наконец. «Что я с таким позором домой врачусь, Жену почти из рук. Мало что не из шатра, какой-то вышиед вонючий. и Ведь я знал. Что ты знал?» Местина поднял брови. У него упало сердце, будто невидимая петля захлестнула горло. И в этот миг он отчетливо понял, страшно не погибнуть, страшно оказаться предателем в глазах побратима. «Что он ее хочет, жма?» Ингвар ударил кулаком по песку. «Пять раз поясом обмотался, пять верблюдов, йоту на мать!» Передразнил он, вспомнив рассказ Эльбуги о давнем сватовстве Едигара. И в рот, и его верблюдом тоже. Как я мог ее из рук выпустить, пока они поблизости были? У нас был союз. Они сочли, что я нарушил слово и разорвал союз. И разорвали его сами, взяли то, чего хотели. Ох, как этот клюй надо мной смеется!» С ненавистью протянул Ингвар и помотал головой. На ум лезли видения, что сейчас происходит между его женой и Едикаром, давая тому право над ним смеяться. От этого хотелось вонзить себе в горло собственный скрам. Местина опустил глаза. Ингвар был одним из трех человек на белом свете, к кому он был по-настоящему привязан. Он очень сожалел, что пришлось причинить побратиму такую боль. Не хотелось думать, что чувствовал бы сейчас он сам, будь на месте Огняной Марии Элька. «Если бы он Уту украл...» Ингвар снова прочел его мысли, хоть и не совсем верно, и Местина вздрогнул от этого понимания. «Ты бы что делал?» Местина помолчал. «Мы только что замерились с греками», — произнес он потом. «Только по рукам ударили. До кончания будет через год-другой. И вот теперь у нас война с Тимирбаями. Даже если тебя и нас всех не перестреляют уже на днях, это будет горе на много лет. Мы будем таким же войском», — он махнул в сторону побережья, «провожать каждый обоз, до болгарского царства провожать всякий год. Что нам с того мира?» Ингвар не отвечал. «Ты ее совсем не любишь» сказал он потом. Местина ответил ему недоуменным взглядом а ком ты?», читалось в нем. Его мысли были очень далеки от каких-либо женщин. Перед его взором расстилались целые страны. Русь, греческое царство, болгарское царство. «Я про Уту», — добавил Ингвар. «Ты мне не ответил. Что бы ты делал, если бы она...» «Я тебе ответил», — мягко возразил Местина. Ингвар смотрел в усталые и напряженные глаза побратима, подопухшими от недосыпа веками и понимал, никакие женщины в его решениях веса не имеют. Семь лет прошло со времени почти случайной связи Ингвара с Утой, но даже сейчас, после двух жен, он сохранил к ней более теплое сердечное чувство, чем тот, кто все эти семь лет был ее мужем. «Не о том ты думаешь», — продолжал Местина. «Пора уже опомниться. Ты князь русский». «Я князь русский» и меня перед всем светом в дерьмо макнули, отымели у всех на глазах. Слушай, Мистина глубоко вздохнул. Сейчас мы над греками вверх взяли. По рукам у нас ударено, выкуп принят. К концу лета будут у нас в Киеве их послы. А теперь, положим, у нас война с Тимирбаями начинается. Дадут нам греки мир и до кончания? Да хрена с два. Роман от радости обгадится прямо на троносе, если узнает, что у нас война с Эльбугой. Это значит что ни мы, ни Тимирбай ему больше не страшны, пока воевать не кончим, то есть пока не измотаем друг друга до последнего копья. Договор нам? Да Роман теперь будет нас на колу вертеть и сквозь нас глядеть. Все труды наши за эти три года, все псу под хвост, все походы наши, все потери, все ударом. Ингвар молчал. «Да, это была правда. Попытка вернуть жену будет стоить ему всех плодов последних трех лет. А еще подумай», — продолжал Местина. Вот ты возвращаешься в Киев, к Эльке. и говоришь ей. Я с Романом сговорился, но начал войну с Эльбугой за мою болгарню. А она тебе что? Местина развернулся и посмотрел в лицо Ингвару. Она и женитьбу твою еле-еле простила. Но ведь поняла, так было надо. Ради греков же и надо. А теперь ради чего? Как ты теперь ей объяснишь, что будешь воевать за другую жену? Как? Она моя жена. Какого еще лешего надо? Честь моя, что, плевка не стоит? Эльга больше не простит. Порвет с тобой совсем. И придется воевать за Киев и за Огняну разом. Хочешь всю Русь в мелкие черепья разбить и в бездну к ящеру выбросить? Ведь тебе даже мать помогать откажется. Сванхит тебя к Ютуну пошлет и стол киевский Тороду отдаст. И где мы с тобой останемся? Посреди степи с двумя сотнями отроков? «Ни жены, ни стола, ни хрена!» Ингвар отвернулся и сел лицом к темноте. Безотчетно отгоняя комаров, с трудом заставлял себя вдохнуть. Местина с замирающим сердцем не сводил глаз с его лица. Князь русский был похож на мертвеца, которого заставляет дышать чье-то колдовство. Мир повис на тонком волоске. Сейчас Местина ни в чем не кривил душой. Он был уверен, что предсказал Ингварова будущее совсем точно. Но если убедить его не удастся, У них двоих одна судьба и один путь. Потом Ингвар встал и без единого слова ушел в шатер. Местина не пошел за ним, а лег у костра, по примеру отроков, накрывшись плащом с головой. И, вопреки собственным ожиданиям, заснул почти мгновенно. Он слишком устал отдел мыслей и сомнений. Он принял свои решения, сделал свои ходы. Дальнейшее было в руках Ингвара и Норн. Утром князь долго не выходил из шатра. Оружничий несколько раз вползал туда и вглядывался, вытянув шею. Потом возвращался к костру и шепотом докладывал — спит. Давно пора было отправляться в путь. Но будить князя никому и в голову не приходило. Местина уже проснулся и сидел возле порога, невозмутимый, так и идол каменный. Гримкель иногда бросал на него вопросительные взгляды, но терпеливо ждал. Дружина и позавтракать успела, а князь все спал. Уже совсем расцвело и потеплело. Растаял туман над водой, когда Ингвар наконец показался помятый и взъерошенный. Сходил к реке умыться, сел на бревно. Оружничий уже держал на готове миску с кашей, блюдо с вареной рыбой свежего улова и ломти хлеба. Миска была простая, деревянная, а блюдо золоченое, из выкупа. Взглянув на него, Ингвар криво усмехнулся. Дорогое блюдо с мелкими самоцветами по узорному краю и впрямь странно смотрелось на этом берегу на песке, среди высоченного дунайского тростника и ветвей ивы, будто с неба упало. Ингвар ел, а Грити сидели вокруг и молчали. Они были готовы сделать то, что велит князь, но вопрос, что же дальше, так и висело в воздухе. С той же готовностью ко всему ждал Местина. Он сделал все, что мог. Дальше ему оставалось одно — разделить судьбу своего побратима. Закончив, Ингвар вытер миску огрызком хлеба, отставил ее — Вытер пальцы о колени и встал. «Сворачиваемся», — почти будничным голосом сказал он, будто они всего лишь охотились. «Поехали домой». Снестись с Баяном все же пришлось. У того на руках остался ребенок. Ингвар хотел забрать сына, но Баян отказался отдавать. Сперва нужно было устроить Кристины, а для них дождаться приезда родных Огняной Марии, ее матери и брата Калимира, чтобы заодно и посоветоваться с родичами, как теперь быть. Но Ингвар ждать отказался. Ему все было противно здесь, в этой стране, где он пережил ни одно унижение. Что толку ему выслушивать неизбежную брань Калимира и вопли Соломонии, если вернуть Огняну Марию нельзя? «Пусть дитя пока у Баяна побудет», — предложил Тород. «Как мы его повезем в такую даль без матери? Его же качать, кормить, пеленать. Бабу найдем какую-нибудь, баб что ли мало? Не стоит доверять своего сына невесть какой чужой бабе», — поддержал Торет Доместина. Пусть его мать Огняны забирает, у родной бабки дитя сохраннее будет, а увезем на другой год или позже, как подрастет. Нам теперь всякий год мимо не Несебра ездить, — добавила Строгляд, Не уйдет твое дитя. Но каждый из ингваровых соратников думал одно и то же. Конечно, княжеский сын не в поле обсевок, но в Киеве при Эльге и Святославе сын, сгинувший в Болгарине, будет совсем лишним. И вот русское войско свернуло стан и погрузилось на лодьи. Ингвар простился с греками, условившись, что этим же летом послы Романа прибудут в Киев обсуждать статьи договора. Но хотя все было решено, всю обратную дорогу Ингвар не переставал обсуждать с Местиной, Тородом, Остроглядом и другими ближними все, что случилось и могло случиться. Бояре дружно поддерживали Местину. Никто не смел сказать, что исчезновение Огняной Марии к лучшему, но все так явно радовались, что теперь князь примирится с княгиней, и все пойдет прежним ладом, что через пару недель Ингвар и сам осознал. У его потери могут быть кое-какие добрые следствия. Все соглашались, что война за похищенную Болгарню привела бы к окончательному разрыву с Эльбой, а значит, и с Олеговым наследием. «И что нам было бы толку от договора с Романом, сиди мы на Ильмине», — говорил Турат. Он не знал, что в Киеве, возможно, сидел бы он со своей женой Береславой. О том разговоре с матерью Ингвар не рассказывал никому, кроме Местины, и теперь оглядывался назад с чувством, будто в последний миг чудом отпрянул от края пропасти. Реши он воевать за огняну Марию, это была бы его гибель. Он просто погубил бы себя, как русский князь, утратил бы и жену-княгиню, и свой стол, а с тем и надежды вернуть жену-болгарню. Остановив его на краю той пропасти, Местина спас и его самого, и его державу. Но что-то мешало Ингвару сказать ему за это спасибо. По братим на возвратном пути казался не веселее его. Его тоже что-то угнетало. И это тем сильнее становилось заметно Ингвару, чем яснее он осознавал свои преимущества исхода всего дела. Вернувшись в Киев, он, Ингвар, помирится с Эльгой и вновь станет полным хозяином своего дома, семьи, стольного города и державы, той, где на время его разъездов хозяйкой оставалась Эльга и Местина. Именно сейчас Ингвар осознал, что в последние два года смотрел на побратима не без чувства соперничества. С того дня на берегу Баспора-Фракийского, где сам он был ранен и потерял в один день половину дружины, а Местина остался целый невредим, а потом вернулся с добычей и правил в Киеве почти как князь, пока сам Ингвар метался по землям, собирая союзников. И его Местину считали более удачливым человеком, чем князя, уважали больше, все и дружины, и люди, и Эльга. В эти два года ярче всего проявилось, что за побратима послала ему судьба, дар и проклятие. Того, кто всегда с самого детства и отрочества был красивее, сильнее, умнее и лучше умел нравиться людям. Судьба и сейчас не даровала Ингвару полного торжества. Уступив в деле с греками, хитрые суденицы напоследок унизили его. Болело сердце при мысли о пропавшей. За эти два года он привязался к огняне Марии, верной подруге и доброй жене, Она всегда была приветлива с ним, когда та, гордая наследница вещего отвергала его. Теперь она в кочевье, в юрте Едигара. Ингвард давал себе слово, что когда-нибудь вернет ее, пока Острогляд не намекнул, что возвращать-то бабу поздно, сейчас или через три года, это уже будет Едигарова жена. А зачем князю русскому воевать за жену Печенега, чтобы победой снова вбить клин между собой и княгиней? И с тех пор Ингвар старался не думать об огняне Марии, не сейчас. Пусть хоть что-то наладится с Эльдой, с Киевом, с греками. Так же он рассуждал, и когда два года назад брал за себя родственницу царя Петра. Пусть хоть что-то наладится. Но за любую победу приходится платить потери. Это только в сказках. Удачливый молодец получает стол и живет счастливо. И все, что требуется державе, ему нарушники подносят, будто жениху кровай. Ясские славянские русские городцы мимо которых войско возвращалось домой, ничего не ведали об этих сложностях. Всем довольно было той радости, что поход был недолог и обошелся без потерь, что привезено золото и слава, и вскоре будет и договор. И все наладится уже по-настоящему. В одном-двух местах спросили, а где же болгарыня, но Местина велел отвечать, что Деу Родичей осталось погостить. Из чего послали гонцов в Киев. Через день тронулись в последний отрезок пути, оставив Витичеве столько войска, сколько он мог разместить. И вот, наконец, Киевские горы, причалы упочаяны, радостно кричащая толпа, княгиня в красном с золотом платье, с обитым позолоченным серебром узорным рогом в руках. Сначала Эльда подошла к Ингвару, быстрым взглядом окинула его ладью, болгары не там не было, неужели в впрямь? И ответ ей дало лицо Ингвара. Впервые за два года он взглянул ей в глаза так открыто и уверенно, «Будто ничто не разделяет их и не мешает быть заедина». И Элька поняла, ее желание сбылось, болгарани она больше не увидит. Было не время расспрашивать, как это вышло. После Ингвара к ней подошел Местина, Эльга смотрела на него с ликованием, он вернулся живым и невредимым, войско цело привезена добыча, договор с Романом вот-вот будет заключен, и если еще в придачу она избавлена от болгарани... Хотелось визжать от радости, но вместо этого приходилось произносить положенное обычаем приветствие. Но Мистина оставался верен себе. Приняв у нее рук, он наклонился, чтобы ее поцеловать, и шепнул в самое ухо. А кто молодец? По всей земле Полянской закончилась жатва, и золотые венки из колосьев качались на ветвях священного дуба, когда князь и княгиня со всеми приближенными ждали гостей из Царьграда. Известь, чего прислали гонца, и Эльга занялась устройством пира. Ей очень хотелось самой выйти к почаю и посмотреть, как греки будут высаживаться. Лоди за ними Ингвар посылал на остров в устье Днепра. Но нельзя. Тормор передал, что возглавляет его посольство протоспафарий Ефимий, а значит, чин не таков, чтобы правители земли русской ради него выходили к причалу. Встречать греков отправился Местина. Шутил: "Может, знакомых увижу". «Видавшие тебя в земле своей давно лежат», — отвечал ему Ингвар. Эльга волновалась этим летом, все время ожидания послов. А ну, как лукавые греки, обманут. Ингвар был спокоен. Он по-прежнему жалел об огняне Марии, но приучил себя думать, что это потеря к лучшему. Судьба взяла у него истинную жертву. То, с чем ему и впрямь было, жаль расставаться, но взамен послала нечто более ценное. Примирение с княгиней, укрепление державы и своего положения в ней. Ибо теперь, когда наследница вещего вновь стала его женой, потеснить его со стола не смог бы никто. Даже Хельги Красный, вернись он с добычей лучшей Олеговой. Хельги Красный прямо от устья Дуная ушел через Греческое море на восток. Сказал, что поищет себе добычу на Гурганском море. Благо добрые отношения с хазарами открывали ему путь туда. Эльга, пожалуй, обрадовалась этой вести. Она была благодарна сводному брату за всю поддержку и любовь, какие он выказывал ей, когда она в этом нуждалась, но теперь, когда у нее снова был муж-князь, Хельги сделался лишним. Его честолюбие, отвага и удача могли только разрушить то, что было построено браком Эльги и Ингвара. Но и Эльги судьба не поднесла радости за даром. Вместе с Хельги ушел на Гурганское море ее родной брат Олив. Ингвар и Местина клялись, что всеми силами пытались отговорить парня, но он был предан старшему брату всей душой и собирался разделить его судьбу и славу. Не силой же им было удерживать отрока 17 лет. И им-то, зятьям юного Олегова-братанича, его уход принес скорее облегчение, чем огорчение. Младший сын Вальгарда вырос слишком бойким. Местина предсказывал, что через несколько лет он наделает им хлопот не меньше, чем Хельги Красной. Пусть братья ищут себе счастье за морями. А если они сумеют закрепиться хоть где-то на берегах Гурганского моря, это откроет такие просторы для обмена славянских куниц на сарацинские шелка, что голова закружится. С причалов прискакал отрок. Прибыли, высадились, едут с воеводой на Олега в двор. Эльга прошла в гридницу. Здесь уже все было готово. Длинные столы накрыты, доставлены бочки пива и меда, на поварник котлы с похлебками сняли с огня, мясо дожаривалось на решетках и вертелах. Свежие хлебы в больших корзинах ждали, когда князь будет благословлять их и рассылать гостям. Вкусные запахи так густо полнили воздух на дворе, что отроки в шутку пытались поймать их зубами. Весь двор и дружину охватило лихорадочное веселье. Все эти люди, от князя до последнего парабка, несколько лет отдавали все силы, кровь и жизнь за то, чтобы этот день наконец наступил. Стоя перед очагом, Эльга беспокойно оправляла рукава своего нового платья. Его она надела сегодня в первый раз, сшили его по греческому образцу из привезенных Ингваром Павлок. Тот день она запомнит до конца жизни. С причала. Ингвар прошел в ее избу, куда ему в последние два года ходу не было а за ним несли большие обитые метью лари. Гриди отпирали, и Хаингвар вынимал паволоки и каприны, одну за другой разворачивал и раскладывал по всей избе. на лавках, на ларях, на столе, на лежанке. И вот уже изба преобразилась, вся засияла яркими цветами, красным, желтым, лиловым, синим, голубым, зеленым, рудожелтым. На всех поверхностях топорщили крылья невиданные птицы, вздымали рога олени, скакали всадники, тянули шеи лошадки, расправляли лепестки дивные цветы. Эльга смотрела, силясь не разинуть рот, и думала, вот так выглядят хоромы греческой царицы. Нет, небесные перуновые палаты. Ну, как тебе? Когда уже ни платочка негде было разместить, Ингор обернулся к ней. Хороша ли моя добыча? Вид у него был сдержанный, почти замкнутый. Эльга втянула воздух, не зная, что ответить. Обычные слова для этого зрелища не подходили. Он принес ей не добычу и даже не будущий договор а выкуп за то, что она претерпела ради этого солнечного дня, новые свадебные дары. Эльга начала хохотать. Неудержимый смех рвался из груди, и в нем было все, ее долгое ожидание, тревоги, мольбы, смертельный ужас, усилия, надежды, торжество и сладость сбывшихся надежд. Не так важны были павлаки, сколько то, что они знаменовали. Руся долела таких греков, вынудила их поступить по-нашему. И она, княгиня киевская, одолела свою судьбу, прошла по жордочке над огненной рекой, и вот он, зеленый берег новой жизни. Местина тоже преподнес ей дары из своей доли, как и любой из ходивших к Дунаю бояр. Теперь ее жилище сияло, как небесный черток солнцевой девы, и все же Эльга с трудом заставляла себя улыбнуться, когда к ней вновь приходили гости. Для ее державы наступали дни благоденствия, и очень мало кто знал, что она, княгиня, за это примирение платит весьма недешево. Она одна, кроме Местины и нескольких его оружников, до конца знала повесть о похищении Огняной Марии, об уговоре, который Местина заключил с Едигаром еще в Киеве, о предупреждении, которое послал Льбуке, когда болгара не отправилась в Лекостому. Слушая его, Эльга невольно ломала пальцы, украшенные новыми роскошными перстнями. На сердце у нее бушевала буря, причинявшая радость и боль, Местина избавил ее от соперницы, грозившей развалить всю державу, наследие Святослава, но тем самым он ограбил и себя, чего не мог не понимать. «Ты же не думаешь, что у меня, может быть, два мужа разом?» шепнула она, не в силах смотреть ему в лицо. «Теперь, когда ее нет, я снова стану женой Ингвару». «Так и должно быть», — проговорил он в ответ, сцепив руки между колен и глядя в пол между ними. То, как было, это не могло продолжаться. «Я знал. Еще немного такой жизни, и я привыкну, что это моя женщина, мой город, моя Русь. И сочту себя в силах одолеть Ингвара. Я ведь и правда удачливее него, но...» Местина расцепил руки и посмотрел на старый шрам на запястье. «Боги не прощают нарушения клятвы на крови. Я погублю и себя, и тебя. И тебе не жаль? Мне жаль». Местина взглянул на нее и накрыл ладонью ее руку, лежавшую на колене. Взгляд его казался слегка растерянным, и Эльга знала, ему и правда больно терять ее. «Но я же знаю, будь твоя воля, ты бы выбрала в мужья меня, если бы ты не была княгиней. Но раз уж ты приняла на себя наследие Олегова рода, пути назад нет». «Я не выбирала», — в бесполезном отчаянии воскликнула Эльга. «Мне было семь лет, я еще поневу не надела. Это наследие возложили на меня, пока я ткала пояски и лелешек наряжала. Местина лишь слегка развел руками. Как не силен человек в борьбе с судьбой, он все же сражается лишь в том кругу, какой норной ему оградили. Но кое-что не изменится, добавил он и коснулся белой рукояти своего скромосакса, выразительно глядя на нее. Ты мой конунг, и это навсегда. Но сегодня, когда киевский воевода вступил в Олегову гридницу, ведя за собой греков, никто не подумал бы, что ради нынешнего торжества и он принес свои жертвы. Забылись сомнения, труд принятия решений, боль ран и скорбь потерь. В роскошном греческом коваде, с золотой воеводской гривной на груди рослый, и красивой, он был живым воплощением дружинной доблести Руси, той самой, на поклон к которой в этот день ранней осени явились греки. «Целый и здоровый будьте, князь, с княгиней и сыном вашим!» Подойдя к возвышению, где правящая чита сидела на престоле, и шестилетний Святослав на маленьком стульчике возле матери, Местина торжественно поклонился. «Привел я к вам гостей заморских, послов от царей греческих, Романа, Стефана и Константина. Извольте жаловать. Вот этот, протаспофарий Ефимий, старший посол, при нем грамота от Романа. Желаете ли принять?» Старший посол был смуглый мужчина средних лет, с черной кудрявой бородой и высоким прорезанным ранними морщинами лбом. Эльга смотрела, как его голова, увенчанная красной шелковой шапкой, медленно склоняется перед ней, и у нее замирало сердце. Казалось, неведомая сила подхватывает ее под руки и уносит куда-то вверх, на мягкие теплые облака. Вот к Ефимию приблизился слуга, держа какой-то довольно большой сверток в ярком шелке. Посол стал разворачивать. На свет явился ларец из дерева тонкой резьбы с отделкой позолоченного серебра и стеклянными вставками на крышке, образующими какой-то узор. Кажется, изображение мужчины. Эльга со своего места не могла как следует разглядеть. Грек поднял крышку и вынул свернутый пергамент голубого цвета, покрытый золотыми письменами, с золотой царской печатью, весом в две намисмы. Письмо от самого Романа и его сыновей. К ней, Эльге, к ее мужу и сыну — как к равным. От нашего цесарства Романа, Стефана и Константина к вашему благородию. Само надменное греческое царство пришло к ней в дом с поклоном. Царьград сам явился в Киев просить о мире, а значит, все это было не зря. Только в преданиях три года тяжелого пути укладываются в пару строк. В жизни каждую кочку надо ощутить ногами, Но именно так делаются дела, что в конце концов попадают в предание. В сказаниях все случается один раз. Впервые налетает на мирное селение огненный змей войны, а отважный витязь побеждает его раз и навсегда. Княгине Эльге было всего 22 года. Но она уже знала, ничто не бывает навсегда. Мир до первой драки. Клятвенный союз, пока выгоды бывших друзей не потянут каждого в свою сторону. Но сейчас, когда по сторонам от нее торжествовала победу празднично разодетая Русь, а перед престолом ее надменная романия предлагала дружбу и любовь, Эльга ощущала себя всемогущей и прочной, как сама Земля. У всего на свете есть конец, но Эльга, наследница вещего, жила ради того, чтобы одно существовало вечно. Земля русская, могучая и славная, покуда солнце сияет, И весь мир стоит. Конец. Текст читала Наталья Беляева.